Пейна открыл второе письмо Питера и сразу увидел, что на этот раз в нем не было никаких имен. Юноша учился быстро. Это хорошо. «Может, ваше желание узнать о моих просьбах неуместно, но выбирать не приходится. Я в вашей власти. Вот две вещи, которые я хочу купить за восемь золотых. Первое. Я хочу получить кукольный домик моей матери». Я очень любил играть с ним в детстве и сохранил память об удивительных приключениях, связанных с ним. Вторая. Я хочу, чтобы к любой пище мне подавали салфетку. Настоящую королевскую салфетку. Герб можно убрать. Таковы мои просьбы». Пейна перечитал письмо не один раз, прежде чем бросить его в огонь. Похоже, испытания все же повлияли на рассудок Питера. «Зачем ему кукольный домик?» Пейна знал, что он еще хранится где-то в королевской кладовой. Можно, вполне можно дать его принцу, если предварительно удалить все острые предметы, ножики и все такое. Пейна помнил, как Питер любил этот домик в детстве. И помнил, как Флэг протестовал против этого. Роланд тогда еще не послушался Флега, Редкий случай. И вот Питер вспомнил о кукольном домике. «Может, он не в своем уме?» Пейна так не считал. Теперь салфетка. Что ж, это можно понять. Питер всегда требовал, чтобы ему подавали салфетку, даже когда ездил с отцом на охоту. Странно, что он не просил лучшей еды, как все прочие знатные узники, но на него это похоже. «Эти салфетки. Тоже от матери, я уверен. Есть ли тут какая-нибудь связь? Салфетки и Сашин кукольный домик» что это значит? Пейна не знал, но абсурдная надежда снова зародилась в нем. Флэк не хотел, чтобы Питер играл с домиком в детстве, и вот он возник опять. И где-то глубоко, едва уловимо, таилась еще одна мысль. Если, только если, Питер все-таки не убивал отца, то кто мог это сделать? Конечно, тот, кому принадлежал сначала этот ужасный яд, Тот, кто лишился бы всего, если бы Питер пришел к власти. Тот, кто теперь при Томасе приобрел все. Флэг. Эта мысль ужасала. Она означала, что правосудие совершило ошибку. Что он судил Питера не на основании логики, которой всегда гордился, а на основании неприязни, возникшей, когда увидел слезы принца. Мысль о том, что он вынес самый важный приговор в жизни, руководствуясь эмоциями, была невыносима. «Так почему бы не дать ему теперь этот домик?» Пейна написал короткую записку. Бессон получил еще два золотых и надеялся на дальнейшую переписку, но ее не последовало. Питер получил то, о чем просил.